«Как расстаться с ней? сраф Я знаю, что она завтра уезжает в Берлин». «Откуда вам это известно? Как видишь, разведка все-таки кое-что знает». «Вы с ней говорили, дядя?» «Нет, но, разумеется, я за ней слежу», — внушительно добавил полковник, довольный впечатлением, которое его слова произвели на племянника. «Кстати, вы могли бы меня похвалить, правда, я в кофейне и вида не показал, что я вас знаю, я так люблю, когда меня хвалят, и вы тоже верно любите, а понравилась вам Эдда?» «Я пришел в дикий восторг при первом взгляде на нее, и мне так приятно, что ты с ней путешествуешь». «Во-первых, не забывайте, что я сошелся с ней по вашему же указанию, а, во-вторых, вы не можете отрицать, что она красавица. Вы когда-то знали толк в женщинах. Говорят, вы в молодости имели у них большой успех», — сказал Джим. «Это тебя не касается». «Так вы уже знаете и об этом идиотском празднике?» «Как видишь, знаю». «Хороши же зрелища, которые Запад противопоставляет коммунистам. Уж не становишься ли ты попутчиком, только этого не хватало. Вы отлично знаете, что я ненавижу коммунистов, а попутчиков еще больше, но именно поэтому я в бешенстве. Такие праздники и такие господа, как этот филиппинец, точно созданы для успеха большевистской пропаганды». «В этом я с тобой согласен. Забавно, что он это устраивает для пропаганды против большевиков. Комизм усиливается от того, что главную роль в спектакле будет играть советская шпионка. Итак, она уезжает в Берлин. Я не советую тебе с ней ехать, очень не советую. Да она, верно, и звать тебя не будет. К тому же ты говоришь, что она тебе противна, тем лучше... «Вопрос, верно, только в деньгах. Пожалуй, для очистки совести дай ей денег. У меня их и нет». «Так бы и сказал. Вот что. Я хотел подарить тебе тысячу долларов. Ты мечтал о хорошем автомобиле. По твоему рангу и возрасту с тебя пока совершенно достаточно Форда или Шевроле. Года через три ты уже созреешь для Бьюика. Надеюсь, о Кадиллаке или Паккарде. «Ты еще не смеешь мечтать, но я думаю, что при тысяче долларов наличными ты мог бы на выплату купить и паккарт, если у тебя хватит на это нахальство а выплачивать остальное ты будешь, разумеется, из своего жалования. Впрочем, я ничего не имею против того, чтобы ты подарил часть этих денег твоей очаровательной любовнице. Можешь даже подарить ей все, если ты совсем дурак». «Я вам страшно благодарен», — сказал Джим смущенно. «Подарок и такой большой за что?» «Ни за что. Ты его совершенно не заслуживаешь. Ты, верно, и без того немало на нее потратил». «Да, конечно, но, по-моему, ты можешь ей больше ничего не давать. Она от филиппинца получит немалые деньги». «Вы и это знаете? Я все знаю». «Тогда вы изумительное исключение в профессии. Так вы думаете, что я могу ничего ей не давать?» «Не решаю сложного конфликта в твоей сложной душе, Раф или Паккард. Дядя, вы жестокий человек. Вы знаете, что я мечтаю о Паккарде? Преодолей в себе этот соблазн, осчастлив эту милую, добрую, хорошую женщину. Я все-таки сделаю ей подарок. В какую цену, если я смею спросить? Как вы думаете, пятьсот?» «Нет, этого мало», — сказал полковник, наслаждаясь. «Пятьсот — это мало для такой хорошей женщины». Он засмеялся. «Вот что. Я тебе дам восемьсот долларов после ее отъезда, а сейчас получай двести и делай с ними что хочешь, и перестань на меня дуться». «Ты очень недурно провел с ней время. В самом деле она красива. Она большая дура или только средняя дура?» «Необычайная, обезоруживающая», — сказал Джим, оживляясь. Дядя обладал способностью всегда его успокаивать. «С другой у тебя дело так гладко не прошло бы. И она...»